— Вы с Индией обе такие излющие, такие раздраженные. Точно две старые перчницы. Слова ее повисли в воздухе. Мелани даже не извинилась за свою резкость, а лишь усиленно заработала иглой. — Стишки-то у тебя, получается, с целой дюйм, — не без ехидства заметила тетя Питти. — Все это придется распороть. — Да что с тобой? Но Мелани и тут ничего не ответила. — Ведь в самом деле с ними что-то происходит, — подумала Скарлетт. Быть может, она была слишком занята собственными страхами и чего-то не заметила? Да, несмотря на все старания Мелани, придать этому вечеру атмосферу, какая царила здесь в любой из пятидесяти других, что они провели вместе, сегодня в воздухе чувствовалась нервозность, которую нельзя было объяснить только тревогой и возмущением по поводу того, что произошло несколькими часами раньше. Скарлетт из-под тяжка оглядела сидевших в гостиной женщин и вдруг перехватила взгляд Индии.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 Мелани словно парализовала от страха. И она только молча смотрела Ретту в лицо. Какого черта? начала была Скарлет. Заткнитесь! прикрикнул на нее Арчи. И вы тоже, мис Мелли. А ты, чертов, подлипала, убирайся отсюда. Нет, Арчи, нет, воскликнула Мелани и, словно желая защитить рота от Арчи, положила дрожащую руку Ретту на плечо. Что случилось? Откуда? Откуда вам стало известно?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 — Я имею право знать, где был мой муж? — В борделе у красотки Отлинг, — несколько смущенно пояснил Ретт. И он там был, и Хью, и Фрэнк Хеннеди и доктор Мид, и... И, словом, целая компания. Мы там хотнули. Привесело.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 — Ах, эти кровавые пузыри предвестники смерти! Скарли так отчетливо помнила их после того страшного дня битвы при Персиковом ручье, когда раненые умирали на лужайке у тети Питти, испуская окровавленным ртом последний вздох. — Возьмите себя в руки, — сказал Ред, и голос его прозвучал жестко, чуть насмешливо. — Он не умрет. — А теперь пойдите и посвятите миссис Уилкс. Мне нужно послать кое-куда Арчи.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 Последние полчаса были таким кошмаром, что ей казалось, теперь уже ничто никогда не станет ясным и понятным. Однако Ретто, видимо, прекрасно разбирался во всей этой путанице, и Скарлет немного успокоилась. Арчи уже повернулся было, чтобы идти, но вдруг остановился, вопрошающе глядя на Ретто своим единственным глазом. — "Ан", Да. Арчи опять что-то буркнул и сплюнул на пол. — Не шучки, сказал он и заковырял через холл к черному ходу.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 Доктора Мида и старика Мэри Уэзера... — Но он же совсем старый, — воскликнула Скарлин. — Мужчина и в старости способны глупить. — Еще вашего дядю Генри. — О, Господи, смилуйся над нами, — воскликнула тетя Питти. Остальные после схватки с солдатами разбежались, а эта группа вернулась на плантацию Салливана, чтобы спрятать в трубе свои балахоны и посмотреть, насколько тяжело ранен мистер Уилкс.